Глава четвертая, в которой Карагодил съел песню, а черепаха подумала, что львенок испугался и убежал. На следующее утро очень грустная черепаха лежала на берегу реки, ждала львёнка и сочиняла для него новую песню. Песня не складывалась. «Как же так?» — думала черепаха. Вчера получилась такая замечательная песенка, а сегодня... У черепахи очень болела голова. Слова не шли, мысли путались, и от этого всего было почему-то грустно-грустно. и в желтую волну голубой песок!» Подбирая слова, мурлыкала черепаха. Ей представилось, что вот неслышно подкрадывается львенок, кладет ей на висок свою прохладную лапу, и лапа эта колышется у виска рыжей океанской волной. Положи мне лапу, львенок, прямо на висок. Фу ты! Чуть не плюнула черепаха, что мне только в голову лезет. Какое-то предчувствие томило черепаху. Но мелодия выходила такая грустная, ей вдруг стало себя так жалко, что она закрыла глаза и, почти не думая о словах, стала петь дальше. Голова болит, болит, рядом львёночек стоит, как ладошкой океана. Пошелить. А в это время из-за куста высунул голову крокодил. Хе. <свят> Подумал он: надо подкрасться, чтобы меня не заметили, и пополз. Голова болит, боли. Пела черепаха, не замечая крокодила. И вдруг услышала еле слышное хехеканье. Это ты, львенок? Не открывая глаз, спросила черепаха. — Ого! И крокодил разину страшную пасть. — Ой, что это? только и успела вскрикнуть черепаха а крокодил уже поглаживал себя лапы по животу и ласково говорил подражая голосу львенка как ты чувствуешь себя большая черепаха левеночек где ты я ничего не вижу я здесь здесь голосом львенка сказал крокодил и пробормотал то то И... «А почему я тебя не вижу?» Черепаха не могла понять, где она. «А ты открой глаза, черепаха!» «Открыла?» «Посмотри налево. Ничего не вижу. Посмотри направо». А сам подумал, мне бы в цирке работать. С детства на разные голоса могу. И засвистел соловьем. «Темно здесь. Ты где, львеночек?» «Будет, будет кричать-то!» Крокодил перестал свистеть. «Это я, крокодил!» «А где львенок?» «Был. Убежал. За подмогой!» В слух подумала черепаха. «Что? Что ты сказала?» «Нет, я ничего». «Тогда давай, пой!» Да чтоб не только плыву, хе -хе, а еще и лежу, и бегаю, и черепах глотаю, поняла? Все-все, чтоб со всех сторон, как положено. Для этого ты меня проглотил? Ага. Чтоб я тебе пела? хе, -хе> Не буду. «Как это не буду? Вот я мартышку вчера проглотил, она мне на ночь сказку сказывала. Питончика как-то съел, очень ему понравилось, а ты не буду. Пой!» «У тебя что, ум за разум зашел?» — крикнула черепаха. «Ты ж меня съел!» <свас> «Не отпираюсь». «Проглотил?» «Было дело. <свас> я всех сперва глотаю». — Ну, так удобнее. — И хочешь, чтобы я тебе пела? — Конечно. А чего же еще? — сказал крокодил. — Я буду лежать, а ты — петь. — В животе? — У меня очень хороший живот, просторный. Все хвалят, кого съел. Жить можно. — Жить можно, петь нельзя. — «Ничего, запоешь!» «Злодей!» «Ну, чем это я тебе не угодил?» Удивился крокодил. «Тарантул!» «Не ругайся, у меня живот заболит!» «А мне что до твоего живота?» Закричала черепаха. «Как? Тебе же в нем сидеть!» «Ага, сидеть? Сейчас поглядим!» И черепаха запрыгала. И крокодил с зайцем запрыгал вместе с ней по песку. «Будет, будет!» – кричал крокодил. «Что, я тебе, мячик, что ли, скакать?» «Выпусти меня, слышишь? Выпусти!» – кричала прыгая черепаха. «Сейчас львенок придет!» «Вот и хорошо, в животе встретитесь!» «Не смей трогать львенка!» И черепаха запрыгала еще пуще. «Ох! Ох! Ох!» – стонал крокодил. «До вечера будешь прыгать!» – кричала черепаха. «А я вот схвачусь за камушек!» «Не поможет!» И вдруг крокодил закричал голосом львенка. «Эй, крокодил, ты чего это прыгаешь?» «Львеночек, это со мной такая болезнь сделалась!» «Львенок!» – крикнула черепаха. «Бей его, бей, он меня съел!» «Ой, кто это?» Спросил голосом львенка крокодил Не обращай внимания <свят> Это у меня от болезни Врет, врет Сказала черепаха Хватай камень Камнем его львеночек Большая черепаха Это ты? Я, Я. А где ты? Голосом львенка спросил крокодил Да в брюхе же у крокодила львеночек «Вот, вот тебе, вот!» Прыгал и кричал крокодил. И своим голосом «Ой-ой-ой!» И вдруг голосом львенка сказал «Большая черепаха, он большой, а я маленький, я пойду!» Черепаха перестала прыгать. Крокодил шмякнулся на песок. «Фу! Что ж ты не прыгаешь, черепаха?» Спросил крокодил. Черепаха не ответила. И тут появился носорог Иду, иду и иду Великолепно! Закатив глаза к небу, бормотал носорог И наткнулся на крокодила О, ты жив? Я? А что? О, разве львенок тебя не съел? Ну, было дело, но нет Как Я его встретил, он остаточки твои зубов выковыривал Остаточки? Вздохнула в брюхе у крокодила черепаха Что ты сказал? Я? Ничего А мне показалось, кто-то что-то сказал Носорог потупился Нет-нет Все молчат Крокодил Ты не видел Большую черепаху? Поднял глаза носорог А тебе зачем? О, представляешь Про меня теперь В песне поют Что я иду Иду и иду А ведь как верно И про тебя есть Ты плывет И все это большая черепаха придумала хе, хе ну поют, ну и пусть себе А зачем тебе черепаха-то понадобилась? О, как? Львенок про тебя запомнил, а про меня нет Иду к нему, а по дороге, думаю, вдруг черепаху встречу И она мне сама, понимаешь? Что? Что? «Сама?» «О, споет! Нет, это высшая сила, высшая сила!» И носорог пошел, не оглядываясь. «Иду, иду, и иду великолепно!» Бормотал носорог. А крокодил похлопал себя по брюху и сказал. «Что ж ты молчала, черепаха?» Крикнула бы, вот, мол, я где, туточки. Носорог, он бы меня живо распотрошил. Черепаха глухо, тоненько так запела. «Лижет желтую волну, голубой песок». Так не бывает. Все наоборот. «Положи мне лапу львенок». Прямо на висок. А где львенок? Убежал львенок. Голова болит, болит, Рядом львеночек стоит, Как ладошкой океана лапой шевелит. Какая ладошка? Где океан? Теперь про меня пой! Как ты себя чувствуешь, львенок? Как ты спал? Ладно, посплю. А ты пой, пой. Сколько мечтал приемничек завести. А тут лучше всякого приемника. И сытно, и с музыкой. ну ты про меня еще споешь. Крокодил положил голову на песок, закрыл глаза. А черепаха в брюхе у крокодила Еле слышно пела: Голова болит, палит. Рядом львёнок чек стоит, Как ладошка океана, Лапой шевелил. «Нет, надо все-таки отсюда уходить», — подумал крокодил. «Левенок прибежит, хлопот не оберешься» и потихоньку уполз.